Глава 8 Сразу же скажу о факторе нужды. Если играешь в покер на последние 20 долларов, и тебе крайне необходимо выиграть, то с тем же успехом можешь оставить деньги на столе и уйти. Заполучить то, в чем силе нуждаешься, очень непросто. Именно это имеют в виду, говоря, что не следует привязываться к результату. Дэнни отодвинул блокнот и удивленно посмотрел на меня. Тебе ведь тоже были нужны деньги. В чем же разница? Вообще-то, в то время мне было почти все равно. Выиграю – хорошо, не выиграю – что из этого? Кроме того, я учитывал фактор нужды, о котором узнал много лет назад из личного опыта. Понимаете, есть огромная разница между желанием и нуждой. Сильно желая, человек придумывает способы осуществить желаемое. Но в состоянии отчаянной нужды Ум заостряется мыслями о последствиях неудачи. Это непродуктивно, так же, как и попытка идти или вести машину, не глядя в направление движения. Нужно фокусировать ум на том, чего хочешь добиться, а не на последствиях неудачи. «Получается, нужно, чтобы действие было мне в удовольствие, как будто это мое хобби?» – переспросил Дэнни. «Отлично. Прекрасное начало. Когда на тебя ничто не давит, можно сосредоточиться на цели». Если сделать ставку большой, то возникает привязанность к результату. Однако при ставке в 2-3 доллара результат не будет иметь значения. Тем более, если все равно собирался сыграть. «Дэнни, ты уверен, что понимаешь, о чем говорит Клаус?» Тихим голосом спросила Нина. «Прекрасно понимаю. Никаких проблем. Что делать дальше?» «Найди тихое место, где тебя никто не побеспокоит. Затем ляг или же сядь в удобное кресло». Я предпочитаю лежать, чтобы не волноваться о том, что может упасть голова. Единственный недостаток лежачего положения – это необходимость дополнительных усилий для сохранения состояния бодрствования. Устроившись поудобнее, позволь себе полностью расслабиться и дай телу уснуть. Но не уму. Нужно позволить телу уснуть до состояния, когда ты его не чувствуешь и ничего не слышишь. Не настаиваю на том, чтобы ничего не слышать. Но это будет важно в конце. «Нужно что-то представлять, чтобы ум оставался бодрствующим», спросил Дэнни. «Нет. Если начнёшь что-либо представлять, то попадёшь в состояние дремоты, после чего уснёшь. К тому же, если начнёшь что-то визуализировать, то всё увиденное может быть лишь плодом воображения. Что же мне делать с умом, чтобы не уснуть?» В этом весь фокус. Надо сфокусироваться на душе». «Душой я зову большую часть себя, или все, что я есть, чем бы это для тебя ни было». Загвоздка в том, что ты не можешь ее визуализировать. Лучшим, к чему я пришел, является представлять себе, что я слушаю свою душу. Я пытаюсь услышать нечто очень тихое – душу. Отвлекись на момент и попробуй услышать, что происходит за стенами этого бара». Дэнни закрыл глаза и замер, затаив дыхание. «Нет, дыхание задерживать нельзя. Продолжай делать умом то, что делаешь, но дыши». Дэнни открыл глаза. «По-моему, получилось. Ум был сфокусирован, но ничего не делал. Он был абсолютно пуст. Все правильно. Нужно удерживать этот фокус и не думать ни о чем другом. Это легко делать в течение нескольких секунд, но потом ум начинает вносить различные мысли и образы. Ни в коем случае не вовлекайся в них». А поймав себя на этом, возвращай ум к концентрации на душе. Если прозеваешь момент вовлечения, то попадешь в дремотное состояние, за которым следует сон. При сосредоточении важно оставаться расслабленным. Нельзя делать усилий, потому что они разрушат состояние расслабления, и медитация закончится головной болью. Получается, что нужно быть ментально, физически и эмоционально расслабленным, но в то же время сфокусированным. Звучит сложно, но на самом деле это очень естественно. «Почему нельзя просто визуализировать результаты в мозгу?» – поинтересовалась Нина. «Я как раз собирался об этом спросить», – присоединился Дэнни. «Точно не знаю, почему. Знаю только, что если начать визуализацию на столь ранней стадии, то увиденное будет неправильным ответом, а частью сна. У меня еще нет ответов на все вопросы, но я обнаружил, что нужно пройти за состояние сна, чтобы получить доступ к высшему уму. Это развилка, на которой можно свернуть влево или вправо. Налево – состояние сна. Направо – состояние высшего ума. Вначале будет трудно удерживаться от поворота влево, ведь это путь, по которому мы привыкли ходить. Большинство людей не часто пользуются дорогой направо, ведущей к высшему уму или души. Туда влево ведет наезженная колея,